Оливер. Второй день подряд я оказываюсь на кухне в доме хантов. Эмма готовит что-то у плиты, а Джейкоб сидит за столом. Я перевожу взгляд с его лица, склоненного над печальной коллекцией фотографии, с мест преступлений на мать. «Давай», — говорит Эмма. «Акт об американцах с инвалидностью запрещает их дискриминацию со стороны штата или местных властей, включая суды», — монотонно цитирует Джейкоб. Чтобы получить защиту в соответствии с актом об американцах с инвалидностью, вы должны иметь ограничение дееспособности или родственные связи с инвалидом. Человек с ограниченной дееспособностью определяется как лицо с физическим или психическим недостатком, который существенно ограничивает одну из основных сфер жизнедеятельности, как то общение или является лицом, которое другие люди воспринимают как обладающие таким недостатком. Джейкоб переворачивает страницу. «На картинках теперь тела в морге». «Кто, черт возьми, издаёт такие книги?» «Доктор Мон и моя мама говорят, что у меня есть причуды, но другие люди, например, мои учителя и ученики в школе, вполне могут считать меня инвалидом», добавляет Джейкоб. «Я качаю головой». «Мне не вполне ясно». «Есть логическая, веская юридическая причина, почему вы можете говорить вместо меня» поясняет Джейкоб. «Вы можете строить защиту, ссылаясь на невменяемость, если считаете это самым удачным для успеха дела». Он встает и сует книгу под мышку. «Но, к вашему сведению, я лично придерживаюсь мнения, что нормально это всего лишь режим сушки». Я киваю, обдумывая его слова. «Из какого то фильма?» Джейкоб выкатывает глаза. «Не все берется из фильмов», говорит он и уходит. «Вау!» Я подхожу к Эмме. Не знаю, как вы добились этого, но спасибо. «Зачем вы недооцениваете меня?» Отвечает она и переворачивает лопаточкой рыбу, которая жарится на сковороде. «Это единственная причина, почему вы просили меня прийти?» «Я думала, вы этого хотели», — отвечает Эмма. «Хотел, пока не унюхал то, что вы готовите». Я улыбаюсь. «Я скину 10 баксов со своего счета, если вы накормите меня обедом». «Разве у вас в доме нет внизу кафетерия?» «Знаете, есть все время одно и то же надоедает. Давайте. Вам наверняка хочется поговорить с кем-нибудь по-взрослому, после сидения в доме заперти». Эма с притворной серьезностью оглядывает кухню. «Конечно. Но где же еще кто-то взрослый?» «Я на 10 лет старше Джейкоба, напоминаю я. Так что у нас на обед?» Сибас с чесноком. Я сажусь на табурет и слежу, как Эмма несет кастрюлю с чем-то кипящим к раковине и вываливает ее содержимое в дуршлаг. От пары волосы вокруг ее лица становятся влажными и завиваются. «Это одно из моих любимых блюд», — говорю я. «Я так рад, что вы меня пригласили». «Ладно», — вздыхает Эмма. «Оставайтесь уже». «Хорошо, только если вы сохраните приподнятое настроение в моем обществе». Эмма качает головой. Сделайте что-нибудь полезное и накройте на стол. Находиться на чужой кухне — в этом есть какой-то элемент интимности. Я даже ощущаю тоску по дому. Не по своей квартире, над пиццерией, а по дому своего детства. Я рос старшим ребенком в большой семье в Буффало. Иногда, даже сейчас, я скучаю по домашнему шуму. Моя мама готовила рыбу по пятницам. Говорю я, открывая и закрывая ящики в поисках столовых приборов. «Вы католик?» «Нет, норвежец. Рыба — это скандинавский афродизиак». Щеки Эммы вспыхивают. «И как? Работает?» «У моих родителей было пятеро детей. Говорю я и жестом указываю на Себаса. Прелюдия на блюде». «Думаю, я могу продолжить ряд метафор», — бормочет себе под нос Эмма. «Кулинарные потуги моего бывшего можно считать контрацепцией». «Не будет ли невежливым спросить, как давно вы одна растите детей?» «Будет», — говорит Эмма. Но краткий ответ таков, с момента, как Джейкобу поставили диагноз. Она достает из холодильника молоко и наливает немного в сковороду, потом начинает взбивать содержимое миксером. Он не общается ни с Джейкобом, ни с Тео, только каждый месяц присылает элементы. «Вам следует гордиться тем, что вы сами совсем справляетесь». «Да, я горжусь. Моего сына обвиняют в убийстве. Какая мать после этого не посчитает свою жизнь крупным успехом?» Я поднимаю взгляд на Эмму и повторяю. «Обвиняют? Не осудили?» Она долго смотрит на меня, как будто боится поверить в существование еще хотя бы одного человека, который допускает вероятность того, что Джейкоб не виновен Потом Эмма начинает раскладывать еду по тарелкам. «Джейкоб, Тео!» — кричит она, — И мальчики один за другим входят в кухню. Джейка берет свою тарелку и тут же возвращается в гостиную к телевизору. Тео с топотом, спустившись по лестнице, видит меня, сидящего за столом, и хмурится. «Разве не он должен покупать нам обед?» «Я тоже рад тебя видеть», — отвечаю я. Тео смотрит на меня. «Ну и ладно». Он чапает обратно наверх со своей едой. Эмма наполняет тарелки для нас двоих и говорит... Обычно мы едим вместе, но иногда приятно немного отдохнуть друг от друга. Представляю, как это трудно, когда вы под домашним арестом. Довольно грустно, если главное событие моего дня — это поход за почтой до конца подъездной дорожки. Немного наклонившись, она ставит передо мной тарелку. На ней кусок белой рыбы, кремовое картофельное пюре и маленький холмик белого риса. «На десерт меренги?» — высказываю догадку я. Торт «Пища ангелов». «Я тычу в еду вилкой», — Эмма хмурится. «Рыба не совсем готова?» «Нет-нет, очень вкусно, только я... <кхм> Никогда раньше не видел, чтобы еду раскладывали по цвету». «О!» — восклицает хозяйка. «Сегодня 1 февраля», — как будто это все объясняет. «Первое число каждого месяца — день белой еды. Я уже так давно это делаю, что для меня тут нет ничего ненормального». Я пробую пюре. Оно не из этого мира. «А что вы делаете по тридцать первым числам? Сжигаете всё до черных корок?» «Только не подкидывайте Джейкобу эту идею», — говорит Эмма. «Хотите молока?» «Она наливает мне стакан. Я беру его». «Не понимаю, почему для него важен цвет еды?» «А почему текстура бархата вызывает у него панику? Почему он не может вынести звуки, которые издаёт кофемашина?» Есть миллион вопросов, на которые у меня нет ответов. Так что проще всего приспосабливаться и удерживать его от нервных срывов. Как в суде, говорю я. И в тюрьме. Именно. Так что по понедельникам еда зеленая, по вторникам красная, по средам желтая. Вы уловили суть. На мгновение я задумываюсь. Не поймите меня неправильно, но иногда кажется, что Джейкоб взрослее, чем вы или я. А иногда он совершенно не контролирует себя. «Да, он такой. Я и правда думаю, что Джейкоб умнее всех моих знакомых. Но он и самый негибкий. И принимает близко к сердцу каждую мелочь, потому что он центр своей вселенной». «И вашей, замечаю я. Он центр и вашей вселенной тоже». Эмма пригибает голову. «Наверное. Может быть, мои скандинавские родители знали, что делали, но то ли дело в рыбе, то ли в том, как Эмма выглядит...» К своему ужасу я понимаю, что мне хочется ее поцеловать. Но я не могу, ведь она мать моего клиента и, вероятно, просто отшвырнет меня. «Полагаю, вы составили план нападения», — говорит она. Мои глаза расширяются. Она прочла мои мысли я прогоняю из головы образ Эммы, прижатой спиной к столу. «Чем скорее, тем лучше», — произносит она, и мой пульс учащается в три раза. Эмма оглядывается через плечо на дверь в гостиную, где Джейкоб медленно засовывает ложкой в рот рис. «Я просто хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился». И с этими словами я вваливаюсь обратно в свою печальную маленькую реальность. Откашливаюсь совершенно профессионально. Самое разрушительное открытие — это признание, которое сделал Джейкоб. Нам нужно как-то избавиться от него. Я думала, что смогу быть рядом с Джейкобом в комнате для допросов. Если бы я была там, дело никогда не зашло бы так далеко, я знаю. Они наверняка задавали ему вопросы, которых он не понимал, или завалили его имя. У нас есть запись. Вопросы были довольно-таки прямолинейные, я считаю. Вы сообщили Мэтсона, что у Джейкоба синдром Аспергера, прежде чем он начал допрос? Да, когда он пришел поговорить с Джейкобом в первый раз. первый раз? Эмма кивает. Он просматривал ежедневник джесс и там было отмечено занятие по социальным навыкам с Джейкобом. Так что детектив задал ему несколько вопросов. «Вы присутствовали при этом разговоре, чтобы помочь приводить?» «Сидела прямо здесь, вот за этим кухонным столом», — говорит Эмма. Мэтсон вел себя так, будто ему вполне понятны проблемы Джейкоба. Вот почему, когда он попросил меня привести Джейкоба в участок, я решила, что предполагается такой же примерный разговор, и я смогу в нем участвовать... «Вообще-то это хорошо», — говорю я. «Мы, вероятно, можем подать прошение об исключении показаний». «Что это значит?» Не успеваю я ответить, как на кухню заходит Джейкоб с пустой тарелкой. Он ставит ее в раковину и наливает себе стакан кока-колы. «В соответствии с пятой поправкой Конституции Соединенных Штатов, у вас есть право хранить молчание, если вы не отказались от этого права, и при определенных обстоятельствах, если полиция не зачитала вам ваши права, или не попросил должным образом отказаться от них, все сказанное вами может быть использовано против вас. Адвокат может подать прошение об исключении этих показаний, чтобы они не были представлены жюри присяжных». Сказав это, он уходит в гостиную. «Это совершенно неправильно», — бормочу я. «Да?» «Ага. Как он может пить кулу в день белой еды?» «Проходит мгновение, а потом впервые я слышу музыку смеха Эммы Хант».